Глава двадцать вторая На следующий день, примчавшись в Академию, я первым делом понеслась на лекцию по материальным источникам. Как я уже говорила, хоть мы и сменили поток, но некоторые темы были оставлены. Заняв свое любимое место, стала терпеливо ждать. Мое тело казалось словно накачанным газировкой, дыхание перехватывало, сердце ухало куда-то в пятки всякий раз, как дверь распахивалась. Но время шло, а Рик так и не появлялся. Когда уже все места были заняты, и прозвенел последний звонок, дверь распахнулась в последний раз, и в аудиторию вошла девушка. Точнее, молодая и очень красивая женщина. Элегантное приталенное платье, явно не преподавательского формата. Аккуратный пучок каштановых волос, волосок к волоску. неброский но подчеркивающий красоту и молодость макияж. По залу прокатился одобрительный гул мужских голосов с последних рядов, а парочка особо смелых ребят даже позволила себе присвистнуть. Пришедшая же, не удостоив никого из них вниманием, проследовала к преподавательскому столу, сложила на нем свои вещи и развернулась к ученикам. «Приветствую вас, ученики! Мое имя — Лидия грон Сегодня я замещаю господина Броуди. На чем вы остановились в прошлый раз?» Голос у нее оказался мелодичный, чуть низковатый, но, тем не менее, неприязни не вызывал. Наоборот, весь ее облик манил, приковывал к ней взгляд и не отпускал. В ответ на вопрос преподавателя повисла тишина. Девушки растерянно зашептались, а парни продолжали ошарашенно молчать. «А вот я от чего то испугалась. Что-то было неправильное в ее появлении». «Ну, хорошо». Госпожа Грон совершенно невозмутимо открыла журнал, в котором Броуди отмечал пройденный материал, и продолжила с того места, где он закончил в прошлый раз. И если первые десять минут аудитория хранила все такое же удивленное молчание, то к концу лекции Лидия уже смеялась, вступая в диалоги с учениками, отвечала на вопросы по теме и задавала свои. Но самыми удивительными были глаза Лидии Грон. Несмотря на достаточно живую мимику, Ее взгляд оставался таким же серьезным, и порой, когда он скользил по первым рядам, мне казалось, что в нем таятся холод и опасность. Перед самым звонком, возвестившим об окончании занятия, она со всеми попрощалась и первый покинула аудиторию. Кто и что это было, а также почему отсутствовал сам Рик, узнать так и не удалось — А посетить кафедру источников тоже не представлялось возможным до самого обеда, так как следом шли лекции Роутека, не менее интересные и захватывающие. Вместо обеда я поспешила в сторону преподавательских кабинетов и замерла перед дверью с золотой табличкой «Общий поток». Внутри все разрывалось от волнения и страха. Я не могла толком сказать, чего именно так боялась, почему внутри образовались болезненная пустота и странный иррациональный страх. Наконец, собравшись силами, громко выдохнула, подбадривая сама себя, и постучала, сообщая о своем приходе. Коснулась пальцами ручки двери, нажала до характерного щелчка и... Ничего. Не веря в происходящее, дернула ручку еще несколько раз, навалилась на дверное полотно с тем же результатом. Кабинет оказался заперт. Приложила к двери ухо и прислушалась. Ничего, абсолютная тишина развернулась и прижалась спиной к двери. «Что бы это значило?» — спросила вслух. Рик исчез, а после произошедшего вчера его просто ужасно хотелось увидеть. Но, пожалуй, самой удивительной для меня вещью сейчас было то, что на месте не оказалось и Марии, секретаря Броуди. Я иногда вообще думала, что девушка живет в этом кабинете, а все разговоры и рассказы о ее муже не более чем вымысел. Подождала еще немного, в надежде, что Мария просто отошла и скоро вернется. Это самое немного, однако, растянулось на целый час, и когда по коридорам разнесся звонок, я нехотя поднялась на ноги и направилась в главный корпус. До практики оставалось еще примерно полтора часа, которые были заняты очередными межпоточными занятиями, на этот раз культурой тела. Но тут я хотя бы немного порадовалась, так как большой стадион, расположенный за главным зданием, мог вместить в себя несколько потоков студентов, а значит, я, скорее всего, пересекусь с Нель. Так и получилось. Спустя пять минут, надев стандартные школьные шорты и футболку, вышла на поле и заметила подругу. Она уже была тут и о чем-то болтала с Марком. Увидев меня, Нель махнула парню и поспешила навстречу. «Ну что?» — она легонько ткнула меня в бок. «Где то была на обеде? Я как дура охраняла твою порцию, которую в итоге пришлось скормить страждущим». «Догадываюсь, кем были эти самые страждущие?» Я улыбнулась, покосившись на парня. «Слушай, я...» «Ну?» Она придвинулась ближе, практически прижимаясь ко мне. «Ты видела, Рика?» «Нет», — тихо ответила, лихорадочно оглядываясь и проверяя, что рядом никого нет. «Тише ты! Его нет, и Марии нет, кафедра закрыта». «Серьезно? Но...» Она не успела договорить, так как над стадионом прозвучал громкий свист, и мы все, как по команде, выстроились в три шеренги в соответствии с потоками, на которых учились. Правда, в самом начале немного запутались, когда ребята с темной материи попытались встать в одну колонну со своими бывшими сокурсниками. Когда же все, наконец, заняли свои места, мы приступили к занятиям. Вначале была довольно долгая разминка, а потом нас обрадовали общим кроссом. Выстроившись по парам, мы начали забег, стартуя с места под сигнал преподавателя. Конечно, спустя пять минут после старта потоки перемешались, а ученики разбились на пары по-своему и продолжили движение уже в удобном для них ритме и в интересующей их компании. «Ты?» — Нель приблизилась ко мне, догоняя. «Что хочешь сказать?» «Что?» — выдохнула я, так как говорить было сложно. «Пропал, сбежал». Она тряхнула головой на здание перед нами, словно намекая на кафедру Броуди. «Нет, но ну...» Заканчивать свою мысль не стала, хотя и рвалось изнутри что-то мерзкое. «Что это было? Почему он так странно исчез после того, что произошло? Хотя ничего такого и не было, я же не...» Тряхнула головой, стараясь прогнать мысли, что крутились в голове и не давали сосредоточиться. «Я не буду переживать на пустом месте, не буду думать об этом как о чем-то неправильном или...» «Ого!» — выдохнула резко, и Нелли пихнула меня бок «Смотри, кто это?» Я обернулась, проследив за ее взглядом, и заметила стройную фигурку Лидии Грон. Молодая женщина замерла на верхнем ярусе трибуны и рассматривала учеников, размеренно двигающихся по полю. Неожиданно она дернулась и отвела взгляд в сторону, словно услышав, как ее окликнули. Отсюда не было слышно, что происходит на трибуне — но я хмыкнула, получив подтверждение своим мыслям. К ней неторопливо приблизился преподаватель по культуре тела. «Лидия! Грон!» — я вздохнула. Замещала Броуди. Преподаватели о чем-то заговорили. Послушав Лидию несколько секунд, господин Турчин закивал и махнул рукой в сторону стадиона. Я заметила, как он замер, будто пытался разглядеть кого-то из учеников, и поднял руку. Что было дальше, не видела — так как в этот момент пробегала под табло, отчитывающим круги каждого ученика, и оно загудело, привлекая мое внимание. «Кира, Марс, восьмой круг!» — прозвучал надо мной механический голос. «Иннель, брат, вось...» Конец фразы я уже не услышала и снова посмотрела на трибуну. от Отчего-то стало ужасно интересно, что делает тут эта женщина. Но никого рядом с Турчином уже не было а сам преподаватель продолжал следить за ходом бега, сложив руки на груди и зажав в зубах свисток. После забега мы, еле переставляя ноги, вползли в раздевалку и упали на скамью. Народу было не так уж много, так как те, кто успел закончить двадцать кругов раньше, уже переоделись и отправились по своим делам. Нель привалилась к моему плечу и застонала. «Это ужасно! Я умираю!» «Не ври!» — я пихнула ее. «Ты законница, а вы, ребята, крепкие!» «Зануда!» — выдала девушка и начала неторопливо снимать обувь. «Я все равно устала. Кстати, ты сейчас домой?» «Да какое!» — протянула, делая то же самое и зашвыривая надоевшие кроссовки в дальний угол раздевалки. «Практика!» «О-о-о!» — она моментально оживилась. «Ты не представляешь!» «Нет!» — я рассмеялась, заметив, как изменилось ее лицо. «Что?» «Черт, Кира!» Нель, кажется, готова была завизжать. «Я так ждала тебя в обед! Практика, у Ренни, это... это...» «Да ты что!» Я снова улыбнулась, заражаясь ее энтузиазмом. «Ну давай, рассказывай!» «Кира!» Нель присела рядом. «Я думала, буду в бумажках копаться до самого конца, но, представляешь...» Она снова замолчала, восторженно глядя прямо мне в глаза. «Сегодня меня нашла секретарь защиты. Оказывается, меня берут в суд. Я буду присутствовать на настоящем разбирательстве сегодня!» «Не может быть!» — ответила ей кисло, представив, как это будет здорово, и тут же сопоставив с моим невероятно интересным копанием в пыльных бумагах, вещах и еще не пойми в чем. «Да!» — она подскочила, торопливо стягивая через голову мокрую от пота футболку. «Я хотела тебе еще во время обеда рассказать, но ты...» «А тебя пустят? Ты уверена?» Перебила ее тоже, берясь за край своей формы и еле сдерживая досадливый стон. «Ну, конечно!» Она бросила грязную одежду на скамейку и выдохнула, посмотрев на меня щенячьим взором. «Кира, прости, я знаю, что это из-за того... Ну...» «С ума сошла?» — возмутилась. «Я тебе погроб жизни благодарна!» «Ты единственная, кто встал на мою защиту, и согласись, несмотря ни на что, твоя награда соответствует заслугам». «Ой, все!» — Нель скорчила смешную рожицу. «Скажешь тоже!» — а затем резко качнулась и, обняв меня, прошептала. «Все равно спасибо!» После этого мы быстро оделись и разошлись в разные стороны. Я в преподавательский городок, а Нель в суд».